Камень, ложка и чеснок. «Прежде всего, Кэп, — сказал я, — прежде всего, никто не имеет права анализировать подаяние. Кто что подал, то и подал. Меня, например, вполне устраивает открытый лоцман, щедрый капитан, разумный с торпом. Что подал я — моё дело, и никому не подотчетен. Подаяние — и всё. И привет, и пока, и до свидания. Прошу отметить, что все были мною довольны и даже приговаривали «спаси вас, Господи!» Но если вас интересует, кому я что подал, могу сказать». «Древорукому — камень, пеплоголовому — деревянную ложку, нищему духом — головку чесноку. Человеку, который убежал от самого себя, я тоже подал подаяние. Вы заметили? Это небольшой кисет. по По-моему, он так и не поинтересовался, что в кисете. «Эй, любезный господин покинутый, а где кисет, который я подал? У вас того, что убежал, или у вас того, что остался?» «У меня. Тот я только деньги взял, а кисет, говорит, тебе оставлю, кури. Загляните же в кисет. «Чёрт что!» — сказал покинутый, развязав кожаную тесёмку. «Махорка, что ли? Или нюхательный табак? Порошок какой-то? Что же это?» «Неужели не догадываетесь?» «Никак не смек, но надо понюхать». «Погодите, не спешите нюхать. Это курары. Толчёные курары. Здесь как раз хватит. Понюхал и... Вы, кажется, просили». «Что это значит?» — сказал суэр -Вэйр. «Ты с самого начала знал, чем всё кончится?» Конечно, нет, мне в голову не приходило, что этот спектакль у них так здорово разыгран. И потом, согласитесь, выбежать из самого себя — действительно редчайший случай. Но курары... Курары ведь может пригодиться в любом из вариантов. Убежал или не убежал, курары — вот, пожалуйста. Тому, кто хочет убежать от самого себя, курары — хороший подарок. — Да, — протянул Суир. — Но как ты истолкуешь камень, ложку и чеснок? — Дорогой сэр, — отвечала я с поклоном. Я уже и так не в меру разболтался. Камень, ложка и чеснок — предметы достойные. Их можно толковать, как хочешь, и даже сверхзамечательно. Я могу истолковать, но дадим же слово самому молчаливому. Пусть истолкует Юнга Ю. У него нет денег, но есть некоторый, хоть и детский, но симпатичный разум. Прошу вас, господин Ю. Тут Юнга открыл был рот, но в дело неожиданно влез, покинутый сам собою. «Погодите, господа!» — сказал он. «Какой камень? Какой чеснок?» Тут воссоединение вот-вот произойдёт, а вы, бог знает, о чём толкуете. Давайте же скорее червонец, а то убежит свинья такая. «Слушай, помолчи, а!» — сказал Старпом. «Помолчи, потерпи!» «Что там происходит?» — крикнул из-за скалы бежавший. «Хрен их поймёт. Про чеснок толкуют, а мне яду дали. Чесноком не бери. А много ли яду?» «Да всего мешочек. Короче, полк солдат не отравишь, но на одного полковника хватит, а денег не дают. Ну ты хоть корчился в муках-то? Замучился корчиться!» Такие судороги отмочил до да железной конвульсии, а всё равно не дают. Вот бы какие приехали. Они что, из Парижа? Да вроде из Москвы, говорят. а, -а, -а ну понятно. Эй, вы, разбежавшиеся, а ну-ка молчать!» — гаркнул старпом. «Цыц, не шкни, помалкивай! Где чугало? Сейчас позову!» «Юнга, говори!» Разбежавшиеся приутихли, особенно этот, что остался. Тот за скалой ещё немного хорохорился, но на всякий случай заткнулся. Человеку с деревянной рукой камень? спросил Юнга. Я думаю, это просто. Скорее всего, точильный камень, точить стамески для резьбы по дереву. Пеплоголовому ложку отметим деревянную. Ему не хватало пепла. Ложку можно сжечь и пригрызнуть пепла на лицо. Нищему духам головку чесноку это тоже просто. Если он съест чеснок, духу не прибавится, зато появится запах, а запах, как известно, в некотором роде замена духу. Во всяком случае, ему вполне можно будет сказать: "Фу, фу, какой от тебя дух идёт!" «Довольны ли вы таким объяснением, господин мой?» «Вполне», — ответил я, рассмеявшись от всего сердца, — «от шикарное объяснение. Оно мне, признаться, и в голову не приходило. Камень-то я дал довольно-таки тяжёлый, это вместо гнёта, чтобы на крышку давить, когда капусту квасишь. Ложку подал в двух смыслах — суп есть и пеплом главу из неё посыпать. К тому же, как напоминание родной нашей России, ложка-то в окрестностях села Ферапонтово. А головку в чесноку подал, потому что мне-то самому чеснок вреден, я звать него разыгрывается. Ха-ха! Деланно сказал капитан. Это все вранье, болтовня, фиглярство. Все подаяния имеют глубокий философский смысл. Камень символ вечности, ложка символ духовной пищи, чеснок символ жизненной силы. Ну что ж, капитан, сказал я, вы великий человек, вам и видней. «Убеждён, что вы сумели бы истолковать всё, что угодно, даже если бы я подал нищим перо ветра и стакан тумана».